Беззубик спешит на помощь. Последние десять минут Беззубик провел на верхушке мачты, что-то бормоча себе под нос. Поначалу он был так переполнен жалостью к себе, что даже не удосуживался посмотреть, куда подевался хозяин. Никто не любит Беззубика, ворчал он. Но потом крики с римской триремы стали громче, мальчишки всё никак не возвращались, и Безобик забеспокоился. Услышав же икингов крик о помощи, дракончик тут же прекратил за а он спрахнул со своего насеста и вихряясь полетел к Тревиеме. Даже с такой высоты его зоркие глазки различили далеко, далеко внизу на палубе огромного римского центуриона. Центурион держал рыбья нога за шиворот и судя по всему, намеревался зарубить его острым страшным мечом. Безувик сложил крылышки и вошел в пике, как делал много раз, когда ловил селедок или сардин. Однако на этот раз его мишенью была голова центуриона точнее его шлем и на подлётах к нему дракончик развил такую скорость что практически скрылся из виду он вцепился в шлем и принялся, чтобы рвать его когтями и царапать а во все стороны полетели ошмётки перьев центурион взвыл в первый миг он от неожиданности чуть не упал но потом сообразил, что его противником является всего-навсего крошечный дракончик ревнянок отча надёрголся из стороны в сторону вырываясь но центурион был малый непрома только крепче ухватил ревнянова за шиворот и принялся отмахиваться от дозубика мечом В этот мике генеруловка схватил пролетавшего мимо крючка зуба и сунул его центуриону под тунику. Центурион заорал и посидел ребяного. А что ему еще оставалось делать, когда у вас в штанах сидит крючка зуб? Тут уж не до смеха. Центурион скакал по палубе, держась за живот и визжа как свинья. Но никак не мог вытащить из подстальников кусачего, колючего, царапучего крючка зуба. Пошли отсюда, крикнул Икинг, помогая ребенку поднять ноги. По дороге он подхватил спалый бесхозный римский шлем. Надо же будет как-то объяснить брехуну клекливому, где они были и что делали. Вокруг царило настоящее столпотворение. Драконы дрались с римлянами, римляне с драконами, и в придачу гасили огонь, который те самые драконы разжигали. Пыхтя и спотыкаясь на каждом шагу, дрожат страха как кролики, и кенгеры-вянок пробрались к тому самому месту. где с полчаса назад взобрались на палубу Веревка все еще свисала с борта три ремы. решительный пикинг пингвин вроде бы должен поджидать их внизу рыбёнок первым переварился через борт и кинг отставал всего на несколько шагов как вдруг чья-то сильная рука схватила его за тунику и отдернув, оторвала карман Книга Как разговаривать по драконе» вывалилась на палубу. Икинг нагнулся под её и нос к носу столкнулся с тощим префектом. Его глаза победоносно поблескивали в прорезях железного забрала. Икинг похолодел. Пальцы тощего префекта крепко сжимали другой конец книги. Ах, «Ага, кричал тощий префект, и оба дернули книгу каждый в свою сторону. «Пусти, — "Пусти", прошептал тощий префект, "тебе со мной не тягаться, книга теперь моя". Однако Игинг не желал сдаваться. "А с какой стати? Как никак это его книга". глубоко спрятанная у изогнунной викинговской ярыс в селаверх на дужаса и он дернул сильнее и вот этот микста и железно выметнулась из-под полы префектова плаща и рубанула икинга по руке икинг взрекнул и отскочил, книга развалилась надвое не давая тощему префекту опомниться Икинг рыбкой нырнул за борт. Спускаться по веревке было некогда. Икинг покачался немного, разжал руки и с грохотом свалился на палубу решительного пингвина. Ревянопиля перерезал веревку, соединявшую их с триремой. Течение подхватило углую лотчёнку и понесло прочь. Так резво. Штана снова закружилась на волнах? «Где Гебезубик спросил Икинг. А Беззубик был в беде. Его ножка запуталась в подбородочном ремне центурионава облач шлема, и несколько минут Безубик трясся, как наездник на необъезженном коне, потому что центурион скульжка зубом в штанах скакал по палубе будто осьминог больной ветрянкой Наконец беззубик перепилил ремень своими твердыми деснами. и к необъяснимой радости и совершенно вместе с решительным пингвином уже пятый разворот на 170 градусов с громким криком метнулся к борту стремительно словно летящая стрела Слава тору парад завопил и но тут беззуби рассекавший воздух подобно буревестнику внезапно прервал свой полет. неведомо откуда взявшаяся сеть утяжеленно по краям камнями попутала маленького дракончика и тот как подкошенный рухнул на палубу римской триремы "Безубек!" закричал викинг. Над бортом склонились два силуэта. Первый принадлежал тощему префекту с половинкой книги, как разговаривать драконы с драконами, в руке. Другим был римский солдат, в одной руке он сжимал трезубец, в другой щит. И в этой сети, кувыркаясь и барахтаясь, кусаясь ящщенами и отчаянными пинками, прокладывая себе путь на свободу, сидел безумик. Решительный пингвин совершил еще один разворот, и Кинг в отчаянии смотрел на плененного дракончика. Вскоре трирема скрылась в тумане. И больше Кинг не видел своего друга.